Глава двадцать пятая. Мужчина позади меня отступает, и мне становится холодно. Начинает трясти так, что зуб на зуб не попадает. Он сбежал, бросил меня. «А ну, стой!» — надрывается Драгана. «Стой! Кому сказала?» Он отступил в кусты, и там замирает. Не слышно, как он удирает. Решил затаиться. Немного успокаиваюсь и понимаю, Сбежать для него и для меня — лучший выход. Прячу письмо в корзинке, прибегают стражники, а вместе с ними — распорядители отбора. Я сижу, опустив глаза в землю. — Что случилось? — спрашивает Станислав. Драгана, дрожа от восторга, указывает на меня. — Это бесстыжие опять путается с войнами князя. Значит, это был меченый, но вместо разочарования меня затапливает с головой счастье. «Ну и где он?» — с трудом скрывая раздражение, произносит Радомила. «Спрятался в кустах?» Драгана даже не пытается скрыть радость. «Что ты тут делаешь?» — обращается ко мне Радомила. Закончила вышивку. В комнате очень жарко. Вышла подышать и насладиться утренней прохладой. Я уверена, что Меченый не даст себя поймать и спасет нас обоих. Вот тебе и свидание в саду. Он что, ждал меня всю ночь? Ненормальный. Станиславу мои слова кажутся убедительным. Он сует нос в корзинку и видит платок. Зачем ты его с собой таскаешь?» — удивляется он. «Я тебе потом расскажу», — опережает меня с объяснениями Радомила. Распорядитель кивает стражникам на кусты. Они отважно продираются сквозь заросли жимолости и отступают назад. Из кустов на нас смотрят желтые глаза зверя. Могу поклясться, что это тот самый волк, которого я видела из окна. Все замирают от неожиданности. Этого мгновения хватает, чтобы волк сбежал. Странное поведение животного. Он же мог убежать еще раньше, но нет. Ему надо было дождаться стражников и показать себя. Он снял с меня подозрение. Какой хороший волк и слишком разумный. — Я вижу только животное, — жестко произносит Станислав. — Кто-нибудь видит здесь мужчину? Стражники качают головами. Радомила хмыкает. — Вы опять будете наказаны за навет на невесту князя обращается к Драгане-распорядитель. «А если ваше задание недостаточно хорошо сделано, то сегодня же отправитесь домой». «Кажется, моя заклятая подружка лучше справляется с моим планом по возвращению домой, нежели я». «Ведьма!» — верещит Драгана, вцепляясь мне в волосы. «Она же ведьма!» Стражники оттаскивают визжащую и брыкающуюся дочь судьи от меня. «Вы хотите сказать...» — голос Станислава холоден, как зимы у нас в княжестве. «Что огни удалось превратить воина в волка?» Не все стражники сумели сдержать смех. «А как это иначе объяснить?» — вопит она. «Например, что вы опять пытаетесь оболгать соперницу», — предполагает Радомила. «Но чем бы вы ни руководствовались, навредили только себе». Распорядительница поворачивается ко мне. «Я ведь сказала тебе не бродить по ночам». «Так уже утро», — оправдываюсь я, признавая ее правоту. «Иди, тебя младо ищет», — отпускает меня Радомила. «Поторопись, через час ты должна быть готова. Твое задание тоже». «Целый час. Я успею даже сшить друг с другом две части платка». Станислав забирает с собой Драгану, а я мчусь в свою комнату. Мира уже наряжается с помощью Маришки. «Где ты была?» – спрашивает она меня, будто ничего не слышала. «Неужели переполох в княжем тереме прошел мимо тебя? Не сдерживаюсь я». Устала. Устала подстраиваться под каждого. Устала держать свое мнение при себе. Сегодняшнее утро ясно показало, что я одна против всех. Хотя, с другой стороны, чего я хотела? Чтобы Мира прибежала на помощь? Только почему до меня всем есть дело, а бегающую на свидание Миру никто не замечает? Не то чтобы я желала ей своей участи быть пойманным с мужчиной, просто несправедливо как-то. Отглаженная рубашка, вышитая мной и Маришкой, Лежит на кровати. «Не до него было», — признается Мира. Прибежала Маришка, и мы начали одеваться. «Как хорошо, когда ты присваиваешь себе общую служанку. Не могу я скрыть досаду. Мне надо было поспешить, ведь Маришке еще и тебя собирать», — продолжает Мира. «Прибегала служанка и оставила для тебя сверток. Он на кровати». Млада, я кидаюсь к кровати и разворачиваю сверток. Отглаженный платок выглядит безукоризненно. Умница девочка, надо будет поблагодарить ее за помощь. Маришка одевает на меру сарафан и принимается расчесывать волосы. Я же лихорадочно стаскиваю себя одежду и переодеваюсь в чистую. Мельком брошенный в зеркало взгляд показывает, что косу надо переплетать. Но сначала дошить платок. Проклятая драгана столько времени украла. Меченый молодец оставил свою собаку наблюдать за теремом, а потом еще ее и выставил вместо себя. Его сообразительность нас спасла. Последний стежок, и я выворачиваю платок на лицевую сторону. Аккуратно зашиваю дырочку. Идеально было бы отпарить его. «Маришка, помоги отпарить работу». Прошу я служанку. Только здесь, пожалуйста. Девчонка убегает, а я начинаю переплетать косу. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Говорит Мира. «А ты?» «Прости меня. Она порывисто меня обнимает». «За что?» Удивляюсь я. «За хамское поведение вчера ночью. Я не знаю, что на меня нашло. Зато я знаю». Улыбаюсь ей. Называется «Зазнайство». Мира кивает. «Вот только я не устану тебе напоминать, что Яры может оказаться простым сотником, а ты напридумывала себе уже княжий престол. Выбор будет тяжелым». Подруга отмахивается от меня, вернувшаяся Маришка гладит мой платок и говорит. «Невесты уже собираются столовой, надо поспешить, если не хотим прийти последними».